Глава 57. Карман цветов принёс. Перед Гурни снова встал простой и неотложный вопрос. Что делать дальше? В менее отчаянном положении он бы, скорее всего, выбрал самый разумный и безопасный вариант — немедленно звонить 911. Убит полицейский, пусть даже привели его сюда совершенно безумное побуждение. Смерть его, пусть и непреднамеренная, едва ли могла считаться случайной. Учитывая, что она стала непосредственным результатом преступления, активации взрывного устройства, это было убийство. Недонесение надлежащим органам о случившемся и об обстоятельствах непосредственно с этим связанных могло быть сочтено препятствием правосудию. С другой стороны, многое можно оправдать погоней за подозреваемым. И, может, еще есть способ призвать сюда местную полицию, но самому не застрять на неминуемом продолжительном допросе и не потерять тем самым шанс, возможно, последний шанс поймать Паникаса и распутать узел дела с Палтеров. Перевернув тело клемпера в первоначальное положение, и надеясь, что экспертам, которые будут осматривать место происшествия, не хватит проницательности различить следы вмешательства, Гурни Полском добрался обратно до угла и, завернув за него, негромко окликнул Кайла. Не прошло и полминуты, как тот уже был рядом. Боже, вон там. А вон тот? Что там на земле? Да, но пока забудь. Ты этого не видел. У тебя телефон с собой? «Телефон? Ну да. Ну что?» «Звони 911. Расскажи им все, что тут произошло до того момента, как мы вылезли в окно. Сдутая шина, взрыв и что, как я считаю, колесо прострелили. Скажи им, что я бывший коп, что после взрыва я увидел какое-то движение на холме, велел тебе спрятаться в кустах, взял твой мотоцикл и отправился в погоню. И что больше ты ничего не знаешь». Кайл все еще не мог отвести взгляда от тела Клемпера. «Но...» «Как же?» У... «У нас свет не горел, вокруг темно. Отец отправил тебя прятаться в кустах. Тело ты даже и не видел. Пусть спасатели сами его найдут. А ты имеешь полное право быть столь же потрясен и поражен, как и они». Ха, «Потрясен и поражен? Да уж, не нетрудно будет». «Оставайся в укрытии, пока не увидишь на лугу первую полицейскую машину, и тогда выходи, только медленно. И держи руки на виду. Ты мне так и не сказал, что там случилось с ним. Чем меньше знаешь, тем меньше тебе понадобится забывать, и тем легче будет выглядеть растерянным и потрясённым. А ты-то что собираешься делать? Смотря по ситуации, обдумаю по дороге наверх. Но как бы там ни было, действовать надо срочно. Гурни снова вернулся к мотоциклу, стараясь действовать как можно тише. Завёл его, развернул и медленно объехал дом сзади. Удостоверившись, что дом надёжно прикрывает его, он включил фары и направил тихо рокочущий мотоцикл к старой коровьей тропе, что вела на большое поле, отделяющее его владение от Барроу-Хилл. Он был твёрдо уверен, что на выбранном им маршруте по широкой дуге в объезд холма свет фар будет незаметен с вершины. А там уже можно подняться по серпантину на северном склоне. Этой тропы с вершины тоже не видно. План казался неплох, и пока все шло хорошо. Вопрос только в том, долго ли так будет продолжаться. Слишком уж много неизвестного. Гурни не мог отделаться от ощущения, что сломяк голову несется навстречу ситуации, в которой у его партнера по игровому столу не только карты лучше, но и стул повыше, а ствол подлиннее, уж не говоря о привычке выигрывать. Конечно, очень подмывало обвинить во всем циничных и двуличных мерзавцев с РАМ-ТВ. Наверняка их «ошибочка» со временем выпуска анонсов криминального конфликта на самом деле хорошо продумана. Чем дольше идут анонсы, тем шире зрительская аудитория, а увеличение аудитории — их главная цель. Собственно говоря, не главная, а единственная. «Ну а если в результате этого решения кто-то погибнет, что ж, рейтингу оно пойдет только на пользу». Однако винить во всем телевизионщиков, пусть даже самых, что ни на есть гнусных, мешало сознание, что он к нынешним своим проблемам тоже приложил руку. Тем, что старательно делал вид, в основном перед самим собой, будто придуманный им план разумен трезв. Теперь... С трудом удерживая мотоцикл на ухабистой тропе, сохранять эту иллюзию было нелегко. Холмики от сурковых нор, колючие кусты и заросли молодых по пояс осинок превращали край нескошенного луга в полосу препятствий для мотоцикла даже средь бела дня, а уж ночью это был сущий кошмар. По мере приближения к холму местность становилась все бугристией. Свет фары плясал и дёргался в зарослях, наполняя их хаотическим метанием теней. гурни уже не раз доводилось попасть в переплёт под конец схватки с опасным врагом, но так туго не было ещё никогда. Он был вынужден действовать на обум, не успев даже ничего обдумать, оценить степень риска, взвесить доводы за и против. Ха, «Вынужден. Это ещё мягко сказано». Теперь, в непосредственной близости от Паникаса, Гурни была невыносима мысль о том, что он может упустить его. Гравитационное поле погони все сильнее овладевало им, а способность разумно оценивать риск тускнела и блекла. И не только это. Еще кое-что очень специфическое. Эхо прошлого, сила, побуждающая, подгоняющая изнутри, гораздо мощнее здравого смысла. Застарелое, жгучее воспоминание об уносящейся вдаль машине, избитом Денни на мостовой. И порожденная этим воспоминанием твердая решимость, что никогда больше, никогда-никогда, невзирая ни на какую опасность, убийца, оказавшийся в такой близости от него, не уйдет. Убежденность далеко за гранью рациональности и здравого смысла. Выжженная горем потери прямо на подкорке, в мозгу. Когда Гурни добрался до начала северной тропы, назрела необходимость принять решение. Немедленно, сейчас, и ни один из вариантов не обнадеживал. Поскольку у Паникаса почти наверняка есть при себе инфракрасный прицел и бинокль, попытка подняться на самый верх холма станет роковой задолго до того, как Гурни окажется в пределах длинной выстрела Беретты. В голову пришел лишь один способ нейтрализовать это техническое преимущество противника — обратить его в бегство. А единственный способ обратить его в бегство, который пришел в голову — внушить ему, что на стороне Гурни численное превосходство. Задача не из легких, когда подкрепления у тебя никакого. Гурни несколько секунд всерьез размышлял над тем, не стоит ли пореветь мотор мотоцикла на тропинке, выкрикивая приказы воображаемым подчиненным и перекликаясь на разные голоса. Но тут же отбросил эту идею, слишком уж белыми нитками шито. И тут до него дошло, что решение-то здесь, под рукой. «Ну да, настоящего подкрепления нет, но хватит и видимости, ведь на сцене скоро появится очень внушительная с виду подмога. На луг вот-вот выйдет вызванная звонком кайла по номеру 911 полицейская машина, а то и две-три, и надо надеяться с мигалками». С вершины, где предположительно засел Паникас, их будет отлично видно, и они создадут достаточно убедительную видимость численного превосходства, чтобы спугнуть Паникаса и заставить его отступить по дальней тропе к Бивер Кроссроуд. Конечно, этот план не сработает, если Паникас достаточно хорошо понимает Гурни и просто-напросто ускользнет в ночь. Или, хуже того, незаметно сойдет с тропы и спрячется в засаде. Чтобы избежать такого варианта развития событий, Гурни решил как можно бесшумнее проехать вверх по тропе примерно три четверти пути, подождать появления полицейских машин, а там уже действовать по обстоятельствам, в зависимости от реакции Паникаса. Долго ждать не пришлось. Буквально через минуту-другую, после того, как Гурни занял намеченную позицию на тропе, на расстоянии короткого броска от вершины, он различил сквозь деревья мигалки на дальнем краю луга и почти сразу же услышал то, что и надеялся услышать — рев квадроцикла, сперва громкий, потом тише. По крайней мере, пока паника среагировал предсказуемо. Тронув с места стоявший на холостом ходу БСА, Гур не преодолел оставшиеся отрезки серпантина с максимальной скоростью, на какую отважился. Добравшись до прогалины возле Карвового озера, он на миг снова приглушил мотор, прислушиваясь к шуму квадроцикла и прикидывая, где Паникас и быстро ли едет. Похоже, он всего в сотне ярдов ниже по тропе. Едва мотоцикл вывернул к началу тропы, и свет фары скользнул по прогалине, взгляд Гурни выхватил сперва одну неожиданную деталь, а потом и вторую. На плоском камне, откуда дом Гурни просматривался лучше всего, лежал букет цветов. Стебли их были обернуты желтой тканью, а сами цветы — темного красно-бурого оттенка, типичного для засохшей крови. Самый распространенный оттенок местных августовских хризантем. Немедленно напрашивался вопрос, уж не предполагался ли этот букет или букетик, как пелось в детской песенке, в качестве дара ему лично, скорее всего, прощального послания. Второй неожиданной деталью оказался лежавший на земле между горней и Букетом чёрный металлический предмет размером примерно вдвое меньше сигаретной пачки. Гурни отреагировал мгновенно инстинктивно, рванул руль мотоцикла вправо и дал газу. Мотоцикл резко развернулся и, обрушив в темноту град грязи и мелкой гальки, понёсся по краю озера. Замешкайся Гурни хоть на долю секунды, его убило бы взрывом также лишь больно ударило в спину землей и галькой. «Всем отделением сходиться! Дальний склон Барро-Хилл!» заорал он самым командирским тоном, на какой только был способен. «Радиоуправляемый взрыв! Жертв нет!» Идея состояла в том, чтобы прибавить ситуации напряженности, заставить паникаса занервничать, ошибиться, потерять контроль над происходящим, например, налететь на дерево, свалиться в канаву. Главное — остановить его так или иначе. Нельзя. Никак нельзя, чтобы он ушел. Нельзя, чтобы красный БМВ скрылся вдали и исчез навсегда. Нет. Только не это. Такого больше не произойдет. Ни за что. И еще нельзя было позволить Паникасу уйти далеко. Расстояние в пару сотен футов позволит ему резко остановиться, развернуться, прицелиться и выстрелить, пока Гурни еще вне радиуса действия беретты. Еле успевая отслеживать из задней фары квадроцикла, и ухабы неровной тропы, Гурни не настигал противника, но и не отставал. С каждой секунды езды к нему возвращались навыки управления мотоциклом. Все равно, что после долгого перерыва встать на лыжи. Спуск по тропе постепенно воскрешал в нем ловкость и привычку. И к тому моменту, как они все с прежним разрывом в сто ярдов вырулили на асфальтированную поверхность дороги Бивер-Кросс, Гур ощущал в себе уже достаточной уверенности, чтобы выкрутить газ до упора. Квадроцикл мчался на удивление быстро. Скорее всего, был сделан или переделан именно для гонок, но мотоцикл все же гнал быстрее. Через милю у Гурни сократил расстояние до 50, а может даже всего до 40 ярдов. По-прежнему слишком далеко до Паникаса, на ходу стрелять не станешь. По его расчетам еще какие-нибудь полмили, и дистанция будет в самый раз. По всей видимости, смекнув, что происходит, Паникас свернул с асфальтированной дороги на неровный проселок, тянущийся параллельно ей вдоль края длинного кукурузного поля. Гур не последовал за ним, опасаясь, как бы коротышко не рванул через само поле. Проселок, еще более ухабистый, чем тропа с Барро-Хилл, не позволял мотоциклу разгоняться более чем до 20-30 миль в час, тем самым лишая его преимущества и не позволяя сократить разрыв. Напротив, дистанция даже чуть увеличилась, поскольку квадроцикл был приспособлен к тряске не в пример лучше. Склон, по которому спускались проселок и поле, сменился практически плоским, но все еще неровным участком долины. Там проселок обрывался, но паника сдвинулся через заброшенный луг. Гур не слышал, что некогда там располагалось крупное молочное хозяйство. Теперь же оно превратилось в лоскутное одеяло из травяных кочек и заболоченных ручейков — что давало квадроциклу несомненное преимущество, так что разрыв между преследователем и преследуемым снова увеличился до ста ярдов и даже больше, заставляя Гурни гнать мотоцикл на безумной скорости, по местности, сравнимой разве что с неосвещенной трассой для слалома. Первобытный азарт погони заглушал страх, не позволял разумно оценить риск. Помимо красных огней фар, за которыми он гнался, Гурни скоро начал различать чуть дальше в долине проблески других огней. Цветные, белые, одни вроде бы стоят на месте, другие движутся. Все это сбило Гурни с толку. Где он, черт возьми? Скопища огней были в здешних краях явлением столь же редким, как, например, жаворонок на Манхэттене. Но тут он увидел дугу медленно вращающихся оранжевых огоньков и до него, наконец, дошло. «Это же колесо обозрения на летней горной ярмарке!» На болотистом участке земли, отделявшем заброшенное пастбище от сухого поля, площадью около квадратной мили, на котором раскинулась ярмарка, Паникас еще увеличил разрыв. На несколько жутких секунд Гурний даже подумал, что потерял его в море машин, выстроившихся по периметру поля. Однако потом заметил знакомые огни задних фар, скользящие вдоль парковки к входу для посетителей. Когда Гурни добрался до входа, квадроцикл уже въехал внутрь. Стоявшие там три молодые женщины с повязками на рукаве растерянно топтались на месте. На повязках значилась охрана, и, по всей видимости, троица полагалась контролировать вход. У одной женщины в руках был уоки-токи, у другой — мобильник. Горни притормозил рядом с третьей и махнул перед ней полицейским удостоверением. «Здесь проезжал квадроцикл, вот только что». «Ещё как. Парнишка на камуфляжном четырёхколёснике. Вы по его душу?» На долю секунды его смутило слово «парнишка», но он тут же сообразил, что на первый беглый взгляд Паникас наверняка производит именно такое впечатление. «Да, мэм, во что он был одет?» «Во что?» «Боже, я не... кажется, в такую чёрную блестящую куртку, типа нейлоновой ветровки, но не запомнила толком». «Спасибо. Вы заметили, куда он поехал?» «Ещё бы не заметить, паршивец он этакий. Прямо вон туда». Она показала на узкий коридор между одним из крупных павильонов и длинным рядом автофургонов и трейлеров. не проехал в ворота и дальше по коридору до дальнего конца, выходившего на одну из главных аллей ярмарки. Глядя на беззаботных посетителей ярмарки, сложно было вообразить, что недавно здесь пронесся на полной скорости квадроцикл. А значит, Паникас, скорее всего, проскользнул в какой-нибудь из многочисленных проемов между трейлерами и мог теперь быть где угодно. Развернув мотоцикл, Гурни пронесся обратно к воротам, где обнаружил, что к трем хмурым девушкам присоединился еще и полицейский с кислым лицом, Наверняка один из местных, внеурочно подрабатывающий на охране ярмарки седой и заметным брюшком, который отчетливо обозначался под формой, бывшей ему впору лет десять назад. На БСА Гурни он смотрел с завистью и презрением. «Что тут у вас?» Гурни показал удостоверение. «Парень, проехавший в эти ворота пару минут назад, вооружен и очень опасен. У меня есть причины полагать, что он прострелил шину моего автомобиля». Полицейский разглядывал удостоверение Гурни с таким видом. Точно это был северокорейский паспорт. «Вы при оружии?» «Да». «Тут сказано, вы уже вышли в отставку. Разрешение на ношение оружия при себе». Гурни торопливо показал ему отделение в бумажнике, где хранилось разрешение. «Офицер, времени не ждет. Тот парень на квадроцикле представляет серьезную опасность». «Вытащите разрешение и дайте мне», — перебил полицейский. Гурни повиновался, но повысил голос. «Послушайте же, парень на квадроцикле подозревается в убийстве, и упускать его сейчас совершенно не стоит». Полицейский вдумчиво изучал разрешение. «Не горячитесь, детектив. Вы тут не у себя в гнилом яблоке». Он презрительно поморщился. «Имя у него имеется, у этого вашего подозреваемого». Гурни не собирался касаться этой щекотливой темы, но тут уж выбора не оставалось. «Петра Спаникас, профессиональный киллер». «Кто? Кто?» Все три девицы, приставленные к воротам, выстрелились в рядок за спиной у копа, распахнув глаза от изумления. Гурни с трудом сохранял терпение. «На этой неделе Петра Спаникас убил семерых человек в Куперстауне. Возможно, он послужил причиной смерти полицейского полчаса назад. А сейчас он где-то на территории вашей ярмарки. Доходит!» Коб опустил руку на кобуру пистолета. «Да кто ты, черт возьми, такой?» У меня в удостоверении написано «Дэвид Гурни, детектив первого класса, нью-йоркская полиции в отставке. Я уже сказал вам, что преследую подозреваемого в убийстве. А теперь добавлю еще кое-что. Вы создаете препятствие его поимке. Если в результате этого ему удастся скрыться, ваша карьера окончена. Слышите меня». Мутная враждебность в глазах полицейского кристаллизовалась в нечто более опасное. Губы разомкнулись, демонстрируя стиснутые желтые зубы. Он медленно сделал шаг назад, сжимая рукой пистолет. Угрозы в том было больше, чем если бы он шагнул вперед. «Вот оно что! А ну слезай!» Гурни посмотрел на ошарашенных девиц за спиной у копа и произнес громко и отчетливо. «Вызовите руководителя службы безопасности к этим воротам! Немедленно!» Полицейский обернулся к девицам, поднимая свободную руку восстанавливающим жестем. «Не надо никого звать! Ни к чему! Никуда не звоните, я сам разберусь!» Вот он, возможно, единственный шанс дошло до горни. «Да будь он проклят, потерять сейчас Паникаса — это не вариант!» Он газанул, рванул руль вправо, резко развернул мотоцикл на 180 градусов и помчался в коридор за фургонами, да так, что задняя шина задымилась. На полпути к главной аллее он резко свернул в щель между двумя трейлерами оказался в лабиринте автофургонов возможных сортов и размеров. Вскоре он вынырнул в каком-то ярмарочном проходе поуже, где палатки торговали всем на свете. От ярких перуанских шапок до резных деревянных медведей. Он оставил мотоцикл в незаметном уголке между двумя палатками, одна из которых предлагала толстовки из волн от кроссинга а другая — соломенные ковбойские шляпы. Гурни во внезапном порыве купил и то, и другое, а потом завернул в туалет, располагавшийся чуть дальше по проходу, и надел поверх своей темной футболки светло-серую толстовку. Переложив беретту из кобуры на щиколотке в карман толстовки, он посмотрелся в зеркало и убедился, что теперь, тем более в надвинутой почти на глаза ковбойской шляпе, узнать его будет не так-то просто, как по Паникасу, так и придирчивому копу, особенно издалека. Тут он сообразил, что и Паникас может принять аналогичные меры, чтобы затеряться в толпе. А следом вставал очевидный вопрос, если прочесывать ярмарку в поисках коротышки. Какими критериями руководствоваться? Рост примерно от 4 футов 10 дюймов до 5 футов и 2 дюймов, как у большинства школьников средних классов. К сожалению, в десятитысячной толпе посетителей ярмарки их наберется по меньшей мере несколько сотен. Как еще можно сузить область поиска? Просмотренные им видео с камер безопасности сыграли свою роль в установлении некоторых фактов, Но вот с точки зрения портрета Паникаса были полезны мало, поскольку на записях его волосы и лицо были скрыты солнечными очками, повязкой на голове и шарфом. Нос, правда, был вполне различим, да и рот тоже, но только и всего. Не слишком-то надежный ориентир, чтобы выхватить нужное лицо в водовороте толпы. Встревоженная девица на входе сказала, что он вроде бы одет в черную куртку, но Гурни не очень полагался на ее слова. Она и сама сомневалась, а даже если бы и сказала про куртку с уверенностью, рассказы взволнованных очевидцев чаще всего оказываются далеки от истины. Во что бы ни был одет паникос, он мог, оказавшись на ярмарке, переодеться так же легко и просто, как гурни. Так что, по крайней мере сейчас, только и оставалось, что выглядывать кого-нибудь низкого, щуплого, остроносого, с детским ртом. Словно бы для того, чтобы подчеркнуть недостаточность этих примет, валею прямо перед горней высыпала стайка мальчишек, добрая дюжина детей 10-12 лет. Примерно половина из них не удовлетворяла параметрам либо с точки зрения роста, либо комплекции. Но Паникас вполне мог затеряться среди другой половины группы, слиться с ней. Да, собственно, уже и слился. Предположим, он среди них, прямо тут, перед горней. Как его опознать? Обескураживающая задачка, особенно учитывая, что вся группка, похоже, побывала у ярмарочного гримера, разрисовавшего мальчишкам лица и превратившего их в каких-то персонажей, насколько мог судить Гурни, в супергероев. А сколько еще таких вот стаек бродит по ярмарке? И паник сможет пристать к любой. Только теперь Гурни заметил, что мальчишки именно этой группки заняты чем-то странным. Они подходили к посетителям, в основном взрослым, с букетиками цветов. Гурни подстроился под их шаг и двинулся следом, чтобы приглядеться получше. Ребята продавали цветы. Сказать точнее, раздавали бесплатно букетики всем, кто пожертвует местному фонду помощи жертвам наводнения, хотя бы 10 долларов. Что по-настоящему привлекло внимание Гурни? Завладело его вниманием безраздельно. Так это то... Какие именно букетики они раздавали? Ржаво-красные хризантемы, обернутые желтой бумагой, неотличимые от букета, оставленного Паникасом на валуне возле озерца. Что это означало? Гурни быстро пришел к выводу, что цветы у озера почти наверняка отсюда, а значит, Паникас успел побывать на ярмарке до визита на Барроу-Хилл. Напрашивался следующий интересный вопрос. Зачем? «Уж ясно. Не для того лишь, чтобы купить букетик и прихватить его с собой во владение гурни. Не мог же он заранее знать, что эти букетики тут окажутся. Логичнее было бы заглянуть в местный цветочный магазин». «Нет. На ярмарку он явился с какой-то иной целью, а хризантемы просто попались на глаза». «Так что же это за цель? Что ему там понадобилось? Не сельские же забавы, сахарная вата и коровье бинго?» «Тогда, черт возьми, что?» Ход его мыслей прервал звонок мобильника. Это оказался Хардвик, весь взбудораженный «Чёрт возьми, чувак, с тобой там всё в порядке?» «Да вроде бы. Что происходит?» «Именно это меня интересует. Ты вообще где?» «На ярмарке, как и паникс «А что тогда там стряслось у тебя дома?» а откуда ты?» «Да еду по проселку к вашему повороту, а тут их целая свора». Две патрульные машины, шериф и плюс еще внедорожник бюро криминальных расследований. И все, твою мать, в вашу сторону. Что там, черт возьми, стряслось? Там Клемпер у моего дома, мертвый. Долгая история. Похоже, первый наряд нашел тело и вызвал подкрепление. Ты, надо понимать, видел вторую волну. Клемпер? Мертв? Макмудак? Это как?» Гурни как можно короче пересказал ему все произошедшее, начиная со спущенной шины и кончая роковым попаданием железной скобы в шею клемпера и цветами на барок-хилл и на ярмарке. По ходу дела он понял, что надо звонить Кайлу. И срочно. Хардвик слушал, не проронив ни слова, до самого конца. «Что теперь тебе нужно?» — сказал Гурни. «Так это ехать на ярмарку. Ты видел ту же запись, что и я, поэтому наши с тобой шансы опознать паникосы равны». То есть шанс в почти никаких. Знаю, но надо же попытаться. Он где-то здесь. Он явился сюда не просто так. А зачем? Да понятия не имею, но он уже был здесь и вернулся сюда снова. Это не совпадение. Послушай, я знаю, что для тебя ключ ко всему поймать Паникаса, но не забывай, его кто-то нанял. И лично я считаю, что Йона узнал что-то новенькое. Но тромчую только и всего. Уж больно скользкий ублюдок, есть в нем что-то двуличное. Ха, помимо мотива в пятьдесят миллионов долларов? Да, на мой взгляд, слишком уж улыбчивый да лощеный. Может, просто у них, у спалтеров, харизмы хоть отбавляй? Хардвик издал вялый смешок. Вот уж на что мне начхать. Гур не сгорал от нетерпения поговорить с Кайлом, начать поиски паникоса. «Ну ладно, Джек, давай быстрее, позвони, как доберешься». Отсоединяясь, он услышал первый взрыв.